Находки кладов Как хищник, собирая серебро и злата, и хвастаясь и радуясь тому, как был богат он. Константинос Кавафис Араферн Константинос Кавафис, 1863-1933 Крупнейший греческий поэт, писавший на новогреческом языке. Клад из хишт тибя. С ледяных карнизов крыши мира, или Бам и Дунья, как она называется по персидски, каскадами по скалам и ущельям падает вниз вода, дробящаяся в конце концов на реки и ручейки, один за другим впадающие в могучую Амударью, рожденная среди глетчеров и ледяных пещер Центральной Азии. Амударья стекает с одной из самых высокогорных и в то же время одной из самых исторически важных пустынь на Земле. Поиски ее истоков начались и в виде побочного спора в пресловутой «большой игре» между Российской и Британской империями в XIX веке. Но и сегодня эта игра все еще продолжается. На другом конце своего пути Амударья столь же неуловима. Когда-то она впадала в Аральское море, но теперь река пересыхает, не доходя до него. Пройдя более 2500 километров, она сталкивается с обезвоживающей ее чередой современных ирригационных каналов, которые пересыхают вместе с ней, а ее последние капли, которые некогда были горным снегом, испаряются в песках пустыни. Однако в своем среднем течении... Амударья все еще доминирует над сложным ландшафтом Средней Азии, где она сплетает воедино пресловутый Кубок Станов — Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Там, в регионе некогда известном как Бактрия, воды Амударьи до сих пор кажутся неисчерпаемыми. Ее мощное течение несет большие массы ила, что образует вихри среди речных кос и отмелей, и придают бурное Мударье характерный желтый оттенок. Она увековечена поэтом викторианской эпохи Мэтью Арнольдом 1822-1888 в поэме «Сахраб и Рустум». Я видел крупицы ее желтого ила, катившиеся потоком над моей головой. А Мударья несет вдвое больше ила, чем Нил, и в разгар лета представляет собой грязевой поток, стекающий с гор. Этот блеск ослеплял глаза Кира Великого, Александра Великого, Чингисхана и других менее известных исторических героев, сделавших ее важным звеном на длинном шелковом пути. На самом деле шелковый путь был посвящен не только шелку и никогда не представлял собой некоего единого пути, Это была изменчивая группа дорог, по которым через Евразию перевозили целый ряд товаров, а также распространяли философские и религиозные идеи. Однако караваны не шли из Китая в Рим и обратно, а передавали товары от одной торговой деревни к другой путем последовательных обменов. Участники каждого такого этапа, возможно, ничего не знали ни об общей длине маршрута, не о том, сколько ему лет или каков объем торговли по нему. Древние знали этот впечатляющий водный путь под именем Окса и посвящали ему алтари как живому богу. Окс – древнегреческое название Амударии, которое является греческой передачей местного названия «Вахшу». Они благочестиво давали своим детям имена, призывающие силу реки, такие как, например, Оксибас, сильный в божественном Окси. Множество людей вдоль реки занималось сельским хозяйством, строило поселки, торговые посты и города. Они использовали реку в качестве транспортного пути, а также для орошения и защиты, и эти же люди зарывали сокровища вдоль ее берегов. Мысы, разбросанные по всему среднему течению Амударьи, кое-где так пережимают ее, как будто сама природа пытается крепко-накрепко зашить реку. Издревле эти теснины охранялись стратегически важными крепостями. В одном из таких узких мест, расположенном на афганско-таджикской границе, груды избитых кирпичей, кусков известняка и треснувшей глиняной посуды указывают на то, где не менее 2300 лет назад на своем посту стояла древняя стража. Это место метко называется Хишт-Типе, что означает «кирпичный холм», и знаменито оно лишь одним. Здесь 23 августа 1946 года афганские пограничники во время раскопок рядом со своей казармой обнаружили древний горшок. Внутри горшка находилось 628 монет, В том числе пять самых крупных серебряных монет, когда-либо отчеканенных в античности. Этому кладу повезло с его первооткрывателями. Он был отправлен в Кабул и в конечном итоге 7 января 1947 года был передан в Национальный музей Афганистана. Однако в 1990-х годах, когда Кабул сотрясали гражданские беспорядки, ракеты одного из полевых командиров пробили крышу музея. Уцелевшие в завалах до исламские древности в дальнейшем были либо разграблены, либо преднамеренно уничтожены. Так что героическими действиями хранителей удалось спасти лишь одну монету. Впоследствии талиба уничтожили сожгли музейные записи, чтобы скрыть то, что они забрали с планшетов государственной нумизматической коллекции. Иллюстрации можно найти в PDF-приложении. Талибан террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. В течение последующего десятилетия ценные монеты, похищенные из музея и опознанные экспертами как часть сокровища из Хишт-Тепе, постоянно проходили через крупные нумизматические аукционные дома Лондона, Нью-Йорка, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Франкфурта, Вены, Оснабрюка, Базеля, Сан-Диего и Стокгольма. Многие монеты были проданы через интернет-аукционы, на которых анонимные участники торгов находили выгодные для себя цены за счет разграбленного музея. Узнав об этом злоупотреблении, некоторые онлайн-покупатели и продавцы отказывались от сделок. Однако ущерб уже был непоправим. Лишь несколько из 628 монет, найденных в Хиштепе, сегодня можно увидеть в восстановленном Национальном музее Афганистана. Между тем, вслед за первоначальной распродажей кладовых монет последовало появление и многочисленных их подделок. Сегодня изучение этого клада сопряжено со все возрастающими трудностями. Исчезли не только большинство монет клада, но и важные первоначальные записи о них. Продолжающиеся беспорядки в Афганистане нанесли огромный ущерб местным архивам. Мне так и не удалось найти два письма о первоначальном обнаружении клада. Одно от коменданта пограничного гарнизона, министру внутренних дел Афганистана, а другое от министра внутренних дел, министру народного просвещения. Копии этих писем, когда-то находившиеся в архивах французской археологической миссии в Афганистане, навсегда утеряны. Я хочу поблагодарить Жерара Фусмана, Оливье Бордо, йера Камбона, Кристину Камеротти, Махамада Фахима Рахими и Шарлотту Максвелл Джонс, которые любезно помогали мне в поиске утерянных материалов. Похороненные и потерянные в древности, а затем найденный снова потерянный в наше время клад из Т. символизирует горькую действительность реального существования нумизматического сокровища. На самом деле большинство монетных кладов так и не пережили свое открытие в целости и сохранности. Такова их судьба, которой совершенно безразличны монеты и мемы, составляющие клад. Однако и некоторые из людей настолько же эгоистичны. Искатели, не являющиеся археологами и академическими нумизматами, продолжают получать прибыль, рассеивая клады и скрывая их происхождение, что дорого обходится историческим исследованием. С другой стороны, некоторые коллекционеры возразят, что лучше купить монеты, чем рисковать их исчезновением в плавильном котле. Скрытые таланты Аллюзия на евангельскую притчу о спрятанных талантах. Талант, античная единица массы, соответствовала приблизительно 26 килограммам. История сокровищ также стара, как и история человечества, а монеты доминируют в этой истории с тех пор, как некоторые из их самых ранних образцов были преднамеренно спрятаны в виде двух кладов под одним из семи чудес Древнего мира — храмом Артемиды Эфесской. С тех пор монетные клады были предметом практически постоянного восхищения поэтов, писателей, драматургов и историков. Мало кто сегодня осознает, сколько кладов было накоплено в мировой истории. До того, как банковские хранилища стали обычным явлением, богатство навязывало людям из всех слоев общества практически универсальный императив. «Если оно у тебя есть, ты должен его спрятать». По словам нумизмата Сидни Филиппа Но, каждый человек был сам себе банкиром. Он мог бы добавить и охранником своего банка. Деньги и иные сокровища часто прятали в домах или же закапывали в полях или лесах, будь то в целях защиты долгосрочных сбережений или же при необходимости спрятать талант серебра перед лицом такой внезапной угрозы, как вторжение или восстание. Совсем иные обстоятельства побуждали скорбящих оставлять ценности в могилах, дабы обеспечить переход покойников в загробный мир, или же подкладывать монеты под строящееся здание, чтобы осветить его. Тем не менее, получавшийся во всех ранее приведенных случаях тайник обычно называется кладом, а точнее монетным кладом, когда его содержимое включает две или более монеты, преднамеренно спрятанных вместе. Сконцентрировавшись на последних трех словах предыдущего предложения, некоторые ученые утверждают, что настоящий клад должен быть найден в его первоначальном месте сокрытия. Эта настойчивость отражает древнее протоиндоевропейское происхождение древнеанглийского слова «ort», означавшего скрывать или покрывать. Этимология древнеанглийского ORT не совсем прозрачна. Но, возможно, оно действительно восходит прото протоиндоевропейскому корню «скьют» – покрывать-скрывать. В свою очередь, русское слово «клад» происходит от протоиндоевропейского корня «кле» – класть-выкладывать. В связи с этими двумя словами любопытно отметить прямо противоположное значение их исходных корней. сторонники этого лагеря ожидают найти монеты в вазе или в неком другом узнаваемом контейнере, как это произошло в Эфесе или Хиштепе. Однако контейнеры достаточно редкие и, к примеру, известны лишь для 40% процентов кладов, найденных в Соединенных Штатах. Неприятности, хранящиеся в наших современных домах, обычно лежат в банках или мисках, но их редко намеренно куда-то прячут, в связи с чем встает вопрос, должны ли они считаться кладами. Многие люди по всему миру не имеют доступа к банкам и копят наличные деньги по необходимости, а не откладывают их из-за неудобства в обращении. Некоторые современные клады, не относящиеся к категории раздражающей мелочи, могут быть спрятаны в нетрадиционных местах, таких как глыбы льда в морозильной камере или же внутри поддельной электрической розетки, так что контейнеры такого рода будущие археологи могут и не распознать. Однажды я снял крышку с розетки, чтобы посмотреть, почему не работала вилка, и обнаружил фальшивую розетку, в которой прятали ценности. Увы, клада внутри не было. Практики такого рода хорошо нам знакомы по современным сериалам, таким как «Американская семейка» и «Теория большого взрыва». В первом муж прячет пачки наличных в диванной подушке, а во втором ученый прячет свои деньги в поддельной банке с казинаками и в полой фигурке супергероя «Зеленого фонаря». Контейнеры с деньгами, но не поведение людей, могут быть необычными. Последние данные показывают, что 43% американцев предпочитают не размещать свои сбережения в местном банке, а более половины из тех, кто хранит свои сбережения в виде наличных, продолжает прятать их в секретном месте своего дома. Клады в античной литературе Упоминавшиеся ранее сериалы – не что иное, как современные аналоги древних комедий, в которых также обсуждалось накопление богатств. В V веке до н.э. Аристофан писал о монетных кладах в Афинах, подшучивая над расхожей поговоркой «Никто, кроме птиц, не знает, где я спрятал свои деньги». В его пьесе шуты с лопатами следовали за птицами, надеясь выкопать сокровище. В комедии Плавта клад глупец закопал ценный клад под свой очаг и верил его домашнему богу, Который обращается к зрителям со следующим монологом. И умер он, настолько жаден был в душе, что сыну не хотел его показывать, предпочитал его оставить в бедности, лишь только б не указывать сокровища. Земли ему оставил небольшой клочок, пускай живет в труде большом и бедствует. Когда он умер, клад мне тот доверивший, присматриваться стал я, не окажет ли мне сын почета больше, чем отец его. Но он все меньше и меньше почитал меня, все меньше мне даров почетных даривал, и я к нему отнесся соответственно. Но вот и он скончался, и остался сын. Вот этот. В доме он теперь хозяином, такой же точно нравом, как отец и дед. С ним дочь живет. Она мне каждодневно в дар вино приносит, ладан или что-нибудь подобное, венки кладет. Так в честь ее... дозволил и в Клеону я тот клад найти, чтоб легче он мог замуж выдать дочь свою. Хармидас, персонаж другой комедии Плафта «Три монеты», также закапывает свои монеты в своем доме, как и в аттической комедии Филимона «Клад». Вообще, это был частый сюжет в античной драматургии. Две другие комедии с таким же названием были созданы греком Минандром, и римлянином Луссием Ланувином. Ланувин изобрел изящный литературный трюк, заставив скрывающего клад оставить в нем пояснительную записку. Наш современник Джек Уайт сделал то же самое в своем популярном историческом романе «Небесный камень», посвященном Римской Британии. Такая записка информировала нового владельца о более ранних версиях клада, например, о том, где он был впервые найден и кому он в следующий раз предназначался. Мы встречаемся с кладами и их собирателями не только в комедиях. Они появляются и в виде евангельских притч, например, о слуге, наказанном за то, что он зарыл деньги своего хозяина в землю, вместо того, чтобы использовать их. За столетия до этого греческий писатель Ксенофонт так прокомментировал стремление – к созданию кладов, не содержащие никакой прибыли. Никто еще не приобрел столько серебра, чтобы больше в нем не нуждаться. Напротив, если у кого его становится слишком много, то излишнее зарывают в землю при этом испытывают не меньшее удовольствие, чем если бы пользовались им. В другой притче Иисус, кажется, хвалит человека, который, обнаружив в поле клад, скрыл свою находку а после продал все свое имущество, чтобы купить это поле. Но что это было? Хитрый расчет или неэтичное поведение? Согласно римскому праву, каждый, обнаруживший клад в своей собственности, имел право оставить его себе. Но если сокровище было найдено на чужой земле, клад должен был быть разделен поровну с владельцем собственности. Человек в евангельской притче обманул бы владельца земли, скрыв свое открытие, но, по-видимому, он имел право на успех. Греческий писатель Филострат рассказывает историю обанкротившегося торговца, который молит мать-землю, хранительницу сокровищ, привести его к кладу, то есть просит нечто вроде древнего эквивалента выигрыша в лотерею. Некий чародей предлагает ему свою помощь, договариваясь от его имени о покупке земли у злого хозяина. Затем этот торговец находит в своей новой земле огромный клад и, снова разбогатев, восхваляет чародея, приведшего его к покупке. В этом рассказе предполагается, что посредник догадывался о существовании клада, но обмануть продавца представлялось этичным, поскольку обанкротившийся торговец больше заслуживал золота. В другом месте Филострат описывает судебный процесс, посвященный покупке человеком земли, в которой позже при распашке был обнаружен клад. Продавец Поля предъявил иск о сокровище, так как он никогда не продал бы землю, если бы знал о неожиданной прибыли. Однако покупатель в этом случае не имел тайного умысла – Так что судебное решение было вынесено в его пользу. Очевидно, что обнаружение кладов порождало множество юридических споров и моральных затруднений. Некоторые разбирательства носили откровенно криминальный характер. Так римский оратор Цицерон сообщает обстоятельства убийства и похищения клада с накоплениями из дома Сассии. Этот самый лекарь Стратон совершил у нее в доме кражу с убийством. Там в шкафу, как ему было известно, хранилась некоторая сумма денег из золота. Однажды ночью он убил двоих спящих товарищей рабов, бросил их в рыбный садок, затем взломал дно шкафа и унес сестерцев и пять фунтов золота. Греческий оратор Лисий описывает судебный процесс, проходивший несколькими столетиями ранее из-за убийства и последующей кражи из сундука, набитого серебряной посудой и содержавшего сотни греческих и персидских монет. В египетских папирусах хранятся записи об украденных кладах монет греко-римского периода. К примеру, в 28 году нашей эры сельский житель по имени Арсенуфис. подал жалобу начальнику местной полиции на рабочего, ремонтировавшего его дом, который нашел и украл старый клад, спрятанный в стене. Арсенуфис утверждал, что знал содержимое украденной шкатулки вплоть до точного веса каждой находящейся в ней драгоценности, а также указал на 60 серебряных драхам в нем, несмотря на то, что сокровища были спрятаны его матерью 42 года назад, когда ему было всего лишь восемь лет. В другом рассказе, датированном 140 годами раньше первого, несколько греческих кавалеристов ворвались в комнату матери некоего истца и унесли из нее кувшин с кладом в 1600 медных драхм. Клады занимают видное место в рассказах о древних войнах. У Плутарха содержится описание нескольких случаев, связанных с кладами и известными полководцами. Они связаны с Александром и городом Фивы, а также с Помпеем и Карфагеном. Апиан рассказывает следующую историю о Кассии на Родосе. Гай Кассии Лангин, не позднее 86-42 до нашей эры, римский государственный деятель из плебейского рода Кассиев Лангинов, известный в первую очередь как один из главных убийц Гая Юлия Цезаря в 44 году до нашей эры. Он конфисковал все деньги, золотые и серебряные, находившиеся в храмах и государственных учреждениях, и приказал всем обладавшим частными средствами внести их к назначенному дню. Касси объявил при этом смертную казнь укрывшим что-либо десятую долю доносчикам, а рабам к тому же и свободу. Граждане вначале в большинстве случаев скрывали свои деньги, надеясь, что угроза не будет приведена в исполнение. Но, видя, что награды за донос выдаются, а уличаемые подвергаются каре, они испугались и, получив продление срока, стали то выкапывать сокровища из земли, то доставать их из колодцев, то выносить из гробниц. И все это в гораздо большем размере, нежели раньше. Афиней... описывает, как группа финикийцев, вынужденных покинуть свой город после осады, закопала все свои деньги в тайно отмеченных местах на случай, если они когда-нибудь смогут вернуться. Согласно Иосифу Флавию, практика вывоза кладов из осажденного города путем их проглатывания привела к ужасающим последствиям, когда жадные разбойники в поисках монет убили и выпотрошили две тысячи еврейских беглецов. После поражения от Рима македонский царь Персей якобы оставил своим наследникам карту сокровищ с указанием местоположения двух кладов. Один из них находился под дорогой в Амфиполе и содержал 900 тысяч драхом, а другой в 420 тысяч драхам был спрятан в Фессалониках. Кассиде он сообщает нам и о другом царском кладе, предположительно спрятанном от вторгшихся римлян примерно в сотом году нашей эры. Сокровища Децибала были обнаружены скрытыми под рекой Саргетией. Децибал заставил нескольких пленников изменить русло реки, протекавшей мимо его дворца, чтобы похоронить сокровища в ее русле. Сокровище было заложено камнями, И река вернулась в свое первоначальное русло. Децибал около 86-106. Царь Дакии, историческая область на территории современной Румынии, воевал с римлянами в 101-106 годах, был разбит трояном, но чтобы избежать плена, совершил самоубийство, пронзив себя мечом. «Дайверы?» Опасные профессии которых восходит как минимум к V веку до н.э., когда прославились греческие спасатели скилет и его дочь Гидна, смогли найти сокровища Доцибала, но помимо несчастных случаев, присущих этому опасному занятию, поднимавших клады водолазов, иногда попросту убивали, чтобы заставить их навеки умолкнуть после успешного погружения. Помогая себе в возможных будущих спасательных операциях, люди прибегали к некоторым мерам предосторожности. Так в 56 году до нашей эры Катон-младший захотел отправить в Рим почти 199 тонн награбленного им серебра. На случай несчастья он предусмотрительно разложил клад по отдельным сундукам, к каждому из которых привязал длинную веревку с огромной пробкой на конце — чтобы деньги можно было найти даже в случае кораблекрушения. Эльфы, драконы и ведьмы Нумизматам хорошо известно, что на фоне своей размеренной повседневной жизни древние люди не переставали накапливать сокровища, прятать их, торговаться за них и даже убивать других людей с целью владения ими. Как мы видели, следы этой деятельности можно найти во многих произведениях классической литературы. Средневековая и современная литература продолжили рассказывать такие истории, часто добавляя к ним новые мемы в виде бдительных лепреконов, жадных эльфов или злобных драконов, как, например, на японских бумажных деньгах начала XIX века – дракон на которых обвился вокруг иероглифа сокровища. Рисунок можно найти в PDF-приложении. Из скандинавской мифологии мы знаем о драконе Фафнере, ревностно охраняющем свое золото, а поэма о Беовульфе рассказывает нам об огнедышащем драконе, знакомом фантастам настольной игры «Подземелья и драконы», Многие знают Дрогана и Визериона из «Игры престолов», норвежского горбатого дракона Норберта из «Гарри Поттера» и, конечно же, дракона Смауга из «Хоббита» Джона Рональда Толкина. Перу Толкина принадлежит и стихотворение под названием «Клад». В гулкой черной пещере жил старый-престарый гном. Весь век просидел под горою над золотом и серебром. С молотом и наковальней расстался он только тогда, когда от вечной работы высохла в кость рука. Чеканил одни лишь монеты и звенья богатых цепей, надеясь, что купит этим могущество королей. Затем пришел дракон, чтобы убить гнома и на долгие века забрать сокровища, охраняя их, пока не прибудет новый герой, что бросит вызов зверю. Звон кольчуги раздался, но дракон не слыхал, как юный отважный воин вызов на битву кидал. Зубы и кинжалы у змея, а шкура тверда, как рок, но полыхнул в подземелье яркий заветный клинок. Впрочем, со временем придет черед погибнуть и убийца драконов. Последние строки стихотворения рисуют мрачную картину. Лежит в глухом подземелье Древний-предревний клад. За всеми забытой дверью Ничей не смущает он взгляд. Этим угрюмым воротам Смертных следы не ведут. На старых могильных курганах Травы забвенья растут. Мертвых сон не тревожит Трели птиц в вышине. Дует соленый ветер, Чистый небес синеве. Дует над темной горою где ночь хранит древний клад, пока круг времен завершится, и эльфы вернутся назад. Создается впечатление, что Толкин читал пергаменную рукопись, хранящуюся в Марселе, в историческом архиве департамента Буш-Дюрон, в котором были описаны события, произошедшие недалеко от города Турф в 9 часов утра 12 июня 1366 года. Этот средневековый латинский документ сообщает, что трое мальчиков, игравших на старой проселочной римской дороге в Провансе, наткнулись на своего соседа, спящего среди стада овец. Разбудив его, они в изумлении увидели невероятное зрелище. Из крошечной дырочки в куче травы рядом с ним внезапно хлынули серебряные монеты. Текст гласит «Evumentum pecuniam argantum» буквально означая, что земля изрыгала серебряные монеты. Мальчики приняли эти монеты за обычные игровые жетоны, называемые пелиукины, и набили ими свои карманы, а затем попытались заткнуть дыру голыми руками. Окситанское слово пелеукин обозначало, скорее всего, мелкие свинцовые монетки, а не счетные или игровые жетоны, что было показано Маркусом Филлипсом. Как и в случае с юными голландцами, затыкавшими пальцами дамбу, это лишь привело к прорыву поблизости еще одной бреши. Употребление множественного числа в данном случае, возможно, отражает авторскую иронию. Вымышленная история с маленькими голландцами, затыкавшими пальцами бреши в дамбе и отважно сдерживавшими океан, многократно мелькали в европейской художественной литературе с середины XIX века. Наибольшую известность этот сюжет приобрел благодаря рассказу, вставленному в детский роман «Ганс Бринкер» или «Серебряные коньки» 1865 года, который был написан американской писательницей Мэри Мейпс Додж. Второй каскад из монет лился, как вода из фонтана. Пока, по общему мнению жителей соседних городов, клад не достиг веса, для транспортировки которого потребовалось более 20 мулов. Такой вес был эквивалентен почти 3 тоннам серебра или примерно 4 миллионам древних монет. Но потом внезапно все монеты исчезли. В документе утверждается, что мимо проходила незнакомая женщина и потребовала долю клада. Когда она потянулась, чтобы взять несколько монет, все они, кроме тех немногих, что были в детских карманах, немедленно ушли в землю. Запись об этом происшествии завершается утверждением, что случившееся породило множество злых пророчеств. Некоторые нумизматы приняли эту историю за чистую монету. Например, один из них связывал внезапное появление клада с наводнением, которое вызвало обрушение насыпи. хотя дождь в рукописи не упоминался. Другой утверждал, что все деньги, кроме монет, прикарманенных мальчиками, ускользнули в новооткрывшуюся подземную трещину, а третий предположил, что металл распался на открытом воздухе или же кристаллизовался и рассыпался при грубом обращении, опять-таки за необъяснимым исключением монет в карманах детей. Поиск рационального объяснения появления и исчезновения трех тонн монет может утомить наше воображение, но некоторые аспекты этой истории звучат правдоподобно. Так, документ включает в себя точный рисунок конкретной серебряной монеты, отчеканенной в древней Массалии, греческой колонии, на месте которой сейчас стоит Приморский Марсель. Рисунок соответствует реальной монете – Показаны на рисунке в PDF-приложении. Фольклорный вымысел, возможно, вторгся в истину, но убрав сверхъестественное и преувеличенное, мы, вероятнее всего, останемся с реально найденным кладом. Конечно, с каждым новым рассказом истории его фактического открытия все разрасталось и украшалось, что и побудило власти прибыть для расследования дела и, возможно, конфискации монет. И все, что могли сделать местные жители в ответ, так это добавить злую ведьму, чтобы объяснить отсутствие монет для сдачи властям. Однако, судя по рисунку, несколько монет в карманах находчиков были вполне реальными. Пираты и кладбище Понимание того, как люди приукрашивают правду, исключительно важно для понимания самой правды. Для этой цели нумизматом, наравне с изучением древних и средневековых источников в поисках подсказок стоит исследовать и современную литературу. Среди таких уроков, безусловно, будут рассказы о знаменитых пиратах, еще одних великих скрывателях кладов, как реальных, так и вымышленных. Поп-культура создала нерушимую связь между закопанными или затонувшими сокровищами. Иллюстрации вы можете посмотреть в PDF-приложении. И пиратами, предстающими перед нами с повязкой на глазу, деревянной ногой, говорящим попугаем на плече и с выцветшими географическими картами. Своим происхождением эти мемы во многом обязаны знаменитому роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», который был опубликован в 1883 году. Роман способствовал появлению множества рыбных ресторанов и различных фильмов, включая высокорентабельную диснеевскую франшизу «Пираты Карибского моря». Тема «Пиратов» прозвучала и в наиболее прибыльном рассказе Эдгара Аллана По «Золотой жук», посвященном расшифровке карты сокровищ капитана Кидда. Сэр Вальтер Скотт опубликовал в 1813 году длинную эпическую поэму «Рогби», в которой пиратская добыча связывалась с могилами и призраками. Мне был знаком один старый кормчий, когда я еще находился на корабле «Моргане». Он часто говаривал нам за столом о рейли, форбишере и дрейке, трех славных и храбрых мореходцах, которые с обнаженными в руках мечами умели принуждать гордого кастильянца к выдаче золота. «Товарищи, — повторял нам опытный старик, — не доверяйте никогда ни капитану, ни другу вашу часть добычи. Нет, ищите место пустынного, в коем бы слабый луч месяца освещал оставленные кости мертвеца. Там выкопайте могилу, положите воную сокровище». и предоставьте охранение он их тени усопшего. Верный страж вечно будет защищать их. Если же не найдете такого места, то закалите раба или пленника, закалите там, где ваше сокровище, и прикажите окровавленной тени его стеречь он ее во время ночи». Во многих культурах поддерживается связь между духами-хранителями и захороненными кладами. Это отмечалось как в древности, например, в комедии «Плафта так и в наше время сообщалось, что в современном Афганистане кладоискатели просят милости у защитника сокровища, принося ему в жертву цыпленка и капая его кровью на монеты. Надо сказать, что происхождение такого соединения могил, призраков и монетных кладов скорее всего связано с неправильным толкованием денежных подношений, Захороненных в могилах. Нам вовсе не нужны пираты, чтобы объяснить, почему монеты иногда находят рядом с мертвыми телами. Такое может происходить, например, из-за древнего обычая класть монету в рот умершему. С другой стороны, добычу действительно имеет смысл прятать на приморских кладбищах. Дело в том, что эти места легко найти для сокрытия клада, а затем снова найти для возвращения клада. поскольку рядом с ними есть крупные постоянные постройки, а на их территории есть неуничтожаемые каменные маркеры. Более того, кто заподозрит неладное, увидев свежевырытую землю на кладбище? Такой же может быть ход размышлений и в отношении клада из Харкерки, обнаруженного на землях Уильяма Бландела в апреле 1611 года. Бландел жил в поместье под названием Кросби-Холл, в нескольких милях к северу от Ливерпуля, недалеко от моря. Когда умер его бедный сосед, католик Уильям Мэттисон, Бландел по доброте душевной похоронил его в своем поместье. Дело в том, что в яростно протестантской Англии Бландел и сам был бунтовщиком, отказавшимся отречься от папства и обратиться в англиканство, так что он тайно похоронил Мэттисона, поскольку приходское кладбище для католиков было закрыто. Выбранное им место было названо «Харкерке», что значит «полуразрушенная старая церковь». Название «Харкерке» происходит от среднеанглийского «Хальфкирке» церкви. Возможно, когда-то это была освященная земля, особенно подходящая для тайного католического кладбища, которым она отныне стала. Как показал Томас Гибсон, второй католик был похоронен в Харкерке всего через несколько дней, 10 апреля, а за ним последовало еще более ста человек. Уже на следующий день молодой слуга Бландела по имени Томас Райс заметил несколько старых монет, лежащих в грязи возле свежей могилы. Он обратил на это внимание Бландела, который обыскал это место и обнаружил около 80 средневековых монет. Позже, возможно, в его руки попало еще больше монет, поскольку внук Бландалла писал, когда он впервые растревожил землю, то нашел в ней несколько сотен старых англосаксонских монет. В глубине души Уильям Бланделл был антикварием, поэтому он приложил большие усилия, чтобы записать и опубликовать открытия. Он тщательно зарисовал монеты и написал длинное историческое эссе. основанное на его понимании сокровища. Бланделл даже заказал гравировку на медной пластине, иллюстрировавшую многие найденные монеты, о которых его внук позже написал. Они разлетелись за границы нашей страны. Достойные всяческой похвалы усилия Бланделла по продвижению нумизматических исследований с неизбежностью выдали тайну католического кладбища. Бланделл был наказан за то, что предоставил место для захоронения неверных, и в 1624 году отряд из 30 человек во главе с шерифом Ланкашира разграбил его кладбище. Это нападение произошло на фоне продолжающихся споров с местными властями. Это нападение могло быть мотивировано религиозной нетерпимостью, но свою роль могла сыграть и находка монет, Ведь раскопки кладбища предоставили властям удобный предлог для поиска новых сокровищ. Несмотря на эти беспорядки, записи бландела и медная пластина все еще существуют, и они до сих пор являются основой для продолжающихся исследований и анализа нумизматами и историками. Клад из Харкерки и другие подобные ему сокровища укрепили предполагаемую связь между местами погребения и местами захоронения сокровищ. И, возможно, не без оснований на то, ведь если в таких местах намеренно прятали монеты, так это потому, что некогда эти места представляли собой освещенную землю. Когда завтра никогда не наступит. Некоторые из складов, оставляющих наиболее тягостное впечатление, были раскопаны в Помпеях и Геркулануме, В первом было обнаружено почти 33 тысячи монет, а во втором число найденных монет достигает нескольких тысяч. Оба города погибли в ходе извержения везувия осенью 79 -го года. Однако сравнение этих находок между собой весьма проблематично из-за совершенно различной истории раскопок в каждом из этих мест и того факта, что Помпеи пережили более медленную смерть. что сопровождалось большим числом погибших, достигшим около 1200 человек. Жители Помпеи любили свои деньги, да так, что один из них, Публий Веди Сирик, выложил у входа в свой дом мозаику, провозглашавшую всем проходившим «Приветствую тебя, прибыль!». Иллюстрацию можно найти в PDF-приложении. Большинство раскопанных в Помпеях монет происходит из случайных потерь, оказавшихся в строительных отвалах во время весьма активной городской жизни. Это своего рода монетные беглецы из денежного обращения, спрятавшиеся при падении на землю. Но есть и несколько кладов, найденных вместе с погибшими, которые слишком замешкались с эвакуацией из погибающего города. Например, в доме золотого браслета археологи обнаружили молодую семью из четырех человек которая искала укрытие в нише на первом этаже. Мать этого семейства носила золотой браслет, в честь которого и было названо все здание. Очевидно, она была богатой женщиной, поскольку вокруг нее была найдена значительная сумма — сорок золотых ауреусов и сто семьдесят два серебряных динария. Но супруги и их дети слишком медлили, пока все не было окончательно потеряно. Очертания их тел сохранили следы смертельных страданий, настигших семейства в этой затемненной нише. Фотографию можно изучить в PDF-приложении. Другие жители погибали вне своих домов, настигнутые во время бегства по ночным улицам или вдоль городских стен. Одна жертва, вероятно, задохнулась в падающем вулканическом пепле. имея при себе тринадцать монет и некоторые украшения. Другой споткнулся и умер, имея при себе большой клад из монет, украшений, серебряной тарелки, двух ключей и небольшого куска веревки. Недавно под массивным упавшим камнем были обнаружены останки одного помпейца, сжимавшего в руке кожаную сумку с двадцатью бронзовыми и серебряными монетами. Данные об инфекционном заражении его ноги могут объяснить неспособность этого горожанина вовремя эвакуироваться из Помпей. Схожие картины бедствия мы наблюдаем в Геркулануме. Здесь молодежь и старики, здоровые и больные, сгрудившись в полночь вдоль местного пляжа, с тревогой ожидали свою судьбу. По-видимому, эти люди в полной темноте помогли друг другу дойти до берега, так как в узких проходах и на крутых лестницах, спускающихся на берег, к укрывшим их эллингам, нет растоптанных толпой тел. Фотографию Геркуланума можно найти в PDF-приложении. Несмотря на то, что сотни геркуланцев опасно припозднились, похоже, они вполне организованно добрались до береговой линии, однако здесь они все погибли после первого же пирокластического выброса Который представлял собой волну из горящих газов, фрагментов лавы и пепла, выброшенных в результате провала под собственной тяжестью 25-километрового языка лавы. Внезапный взрыв и последовавшая за ним волна, температура которой достигала семисот градусов Цельсия, сожгла все живое на пляже и в лодках. Недавние исследования обугленных скелетных останков. продемонстрировали весь ужас гибели этих людей. Некоторые ученые считают, что их мягкие ткани и телесные жидкости мгновенно испарились, а мозг вскипел и разорвал черепа. Это мгновение стало концом всей жизни в городе. Всех, кто не эвакуировался, и всех, кто уже умер в течение двенадцати часов, прошедших с момента начала извержения, кремировало на месте. Среди погибших на береговой линии было около трехсот человек, некоторые из которых еще не родились, а также две лошади и несколько собак. Мы не знаем, почему эти взрослые жители города столь долго медлили. Может, кто-то из них посмеивался над своими запаниковавшими соседями, которые бежали еще при первом намеке на опасность. Или, может, они были одними из последних среди тех, кто понял, что разворачивается сценарий, завтра не наступит, или они потратили слишком много времени на приведение в порядок своих дел, в том числе на укладку своих ценностей. Возможно, некоторые из них были рабами, которым приказали остаться, чтобы защитить имущество богатого хозяина. Их мысли нам недоступны, в отличие от их вещей. У некоторых из жертв с собой были деньги, таинственные спутники их повседневной жизни, которые, разделив со своими хозяевами, последние моменты их жизни пережили их. Для людей привязанность к монетам до самого конца означала жизнь в тени смерти. Мерцающая надежда на то, что их монеты еще понадобятся им завтра для покупки еды или оплаты крова. Деньги представляли собой будущее, хоть какое-то на будущее. Однако за ними никто не пришел. Мы стали очевидцами событий, произошедших с обычными людьми в необычную ночь. Прямо на берегу, лежащим лицом вниз, был обнаружен крупный, хорошо вооруженный мужчина, несущий мешок полный столярных инструментов, а также деньги, 15 серебряных динариев и 3 золотых ауреуса. Неизвестно, был ли он солдатом или матросом, призванным для поддержания порядка на берегу и захватившим свой заработок, Или он был бережливым строителем, возможно, корабельным плотником, защищавшим свои сбережения кулаком и мечом. Может, он был предприимчивым мародером или же хулиганом, вымогающим деньги за защиту у напуганных отстающих. Его монеты не скажут нам, кем он был или почему он умер относительно богатым. В Эллингах за его спиной другие скелеты смешались со своими лампами, монетами, столовым серебром, инструментами и драгоценностями. Здесь же, в Эллинге 11, был обнаружен клад сплавленных вместе бронзовых и серебряных монет, все еще сохраняющие форму плетеной корзины, в которой они находились, когда взрыв докатился до этого места. Но почему кто-то вообще использовал для переноса денег корзину? Несложно ли ее было нести в темноте, и сколько денег выпало из нее по пути? Что вообще в ней лежало? Чьи-то сбережения или дневная выручка городского магазина? А что мы можем сказать насчет тех геркуланцев, которые ждали спасения, не имея ни единой монеты? Как они собирались дальше жить, если каким-то образом пережили бы эту ночь? Впрочем, они ее не пережили. Эти люди, как бедные, так и богатые, решили задержаться в городе и погибли, Выехав из него слишком поздно, их бедственное положение можно увидеть в строках античной поэмы об извержении сицилийского вулкана Этны. Воистину так. В каждом живом человеке алчности силы стремятся спасти все богатства. Вот человек изнывает под бременем злато, а рядом упрямец, что шеи своей не снимет доспехов, Третий же еле идет под собственных виршей, и только проворный бедняк спешит с легкой поклажей. Так каждый из них убегает от смерти под грузом того, что им дорого в жизни. Но некоторые свидетельства об извержении этны отражают и другую сторону человеческой жизни, прославляя сострадательный выбор двух братьев из Катаны, Анапия и Амфинома. которые спасли вместо накопленного богатства своих престарелых родителей. Катана — современное катание, античный город на Сицилии у подножия Этны. Этот самоотверженный поступок был увековечен во многих статуях и во множестве стихов. Героические братья, несущие на спине своих родителей, появляются и на монетах катаны. Их изображения расположены в PDF-приложении. Страдания Пипса и Марнера Картину личных страданий, пережитых скрывателями клада, можно найти в двух наиболее известных описаниях кладов в английской литературе, одно из которых касается реального сокровища – клад Пипса, а другое – вымышленного – клад Марнера. Сэмюэл Пипс Автор знаменитых дневников был воспитан в традициях деловой страсти к монетам и даже как-то подсчитал, сколько их уходит из обращения в британские клады. Когда в 1667 году голландские военные корабли угрожали Лондону, Пипс собрал собственный огромный клад. Имеется в виду успешное голландское нападение на английские корабли в устье Медуэя, и их вход в воды Темзы 19-24 июня 1667 года в ходе Второй англо-голландской войны 1665-1667. В своем дневнике он сообщает, что 12 июня он с тревогой обсуждал с женой и отцом безопасность своих денег, поэтически заключая. Я лег спать в страхе и испуге, так за ночь глаз и не сомкнув. На следующий день Пипс отправил жену и отца в свой загородный дом примерно с тысячей тремя фунтов стерлингов золотом в их ночной сумке. Молю, чтобы Господь позволил им благополучно добраться и позаботиться о надежном укрытии денег. Позже Пипс отправил им еще золото. О себе смастерил пояс для денег, чтобы постоянно иметь 300 фунтов наличными. 19 июня Пипс с нарастающим гневом и тревогой выслушал рассказ своей жены о том, как были спрятаны деньги. «Мой отец и моя жена сделали это в воскресенье, при дневном свете, посреди сада, где, насколько они знали, многие глаза могли их видеть. Из-за этого я настолько разволновался, что поссорился с женой». и хотя она только что приехала в город, я не ужинал и не разговаривал с ней. Несколькими месяцами спустя 10 октября Пипс глубокой ночью приступил к поиску клада. Но, боже, в каком же затруднительном положении я находился некоторое время, поскольку они не могли точно сказать, где это сделали. Я стал сильно потеть и злиться, поскольку они не могли прийти к согласию и вспомнить то место, и, наконец, я испугался, что место забылось». Но мало-помалу, тыкая вертелом, мы нашли место и начали мотыжить почву. И, боже милостивый, я увидел, как глупо они это сделали, зарыв менее чем на полфута под землю. Полфута около пятнадцати сантиметров. К тому же, на виду у всего мира, в легко просматривающемся месте, так что если кто-нибудь случайно оказался поблизости или у соседских окон, нас непременно бы услышали. Отец мой лишь сказал, что прежде чем начать работать, он видел, как все ушли в церковь, и лишь затем положил деньги в землю. Но это не извиняет его. Впрочем, я почти что сошел с ума, заметив, что разбросал золотые монеты среди травы и рыхлой земли. И я понял, что земля попала в золото и все промокло, так что все мешки прогнили. Сверившись с запиской, которая была у меня в кармане, я обнаружил, что не хватало более ста монет — И это привело меня в бешенство. Принимая во внимание близость соседского дома, мы и думать не могли начать разговор в саду, где лежало золото, в особенности из-за того, что мой отец был глухим. Соседи наверняка уже знали, что мы делали, так что я боялся, что они придут ночью и соберут остальные монеты. Мы редко встречаемся со столь подробной историей настоящего сокрытия монетного клада, и тех душевных страданий, которые оно вызвало у всех участников действия, чтобы получить более обстоятельную информацию, обратимся к художественной литературе. В романе Сайлас Марнер Джордж Элиот Мэри Н Эванс мастерски рассказывает историю человеческой трагедии, случившейся вокруг одного клада. Джордж Элиот, псевдоним Мэри Н Эванс. 1819-1880, романистка, одна из ведущих писательниц викторианской эпохи. Марнер — невезучий ткач, страдающий от предательства и ложных обвинений, что заставляет его стать скупым старым отшельником, прячущим накопления под полом своего дома. Его монеты берут на себя роль живых существ, чей яркий блеск служит единственным другом Марнера в жизни, заменяя ему человеческое общество. Сайлес начинает думать о своих монетах, как о знающих его, и наслаждается общением с ними, как если бы они были вполне живыми. Ткач каждую ночь беседует с ними и любит их всех как детей, но больше всего ему нравятся тяжелые золотые гинеи. Когда Сайлес Марнер... Обнаруживает, что вор нашел и украл все его сокровища, страдания вновь настигают его. Лишь много лет спустя он узнает, что преступление было совершено Данстоном Кессом, местным бродягой, который пошел с украденными деньгами по смертельно опасному краю заброшенной каменоломни. Тем временем Марнер нашел цель в жизни в заботе о подброшенной сиротке Эппи. Она заменила его привязанность исчезнувшему кладу, так, что он только и мог сказать. Деньги ушли не знаю куда, и явилось дитя не знаю откуда. К тому времени, когда кости Кесса были найдены вместе с украденными монетами на дне карьеры, Марнера больше не волновала та потеря. Такова была его отеческая преданность, теперь уже выросшей Эппи. Роман заканчивается вполне благополучно. Счастливая Эппи выходит замуж за местного кавалера. Как это часто бывает с литературой, из этого романа можно извлечь ценный нумизматический урок. Представьте себе, что мы бы нашли и изучили тот вымышленный клад, что лежит в основе этой истории. Будь он найден в кожаных кошельках под кирпичным полом лачуги Салиса, или шестнадцать лет спустя с костями Данстона Касса на дне осушенного карьера, Сам клад никогда не смог бы рассказать нам о той драматической истории, что окружала его. Основываясь только на монетах, нумизмат никогда не узнает ни о мучительной жизни Салеса, полной злонамеренных обвинений, ни о его горьком отступлении от религии и близких друзей, ни о его ночных свиданиях со спрятанным золотом и серебром, ни о потере клада благодаря Дунстану. ни об искупительной заботе Салиса по отношению к златовласому подкидышу, ни о том двойственном чувстве, что он испытал при возвращении своего богатства. Это истории, которая известна лишь романисту, но не нумизмату. Мы можем назвать это парадоксом Марнера. Жизнь владельцев сокровищ редко раскрывается через их клады, если только нет посредника в виде рассказчика. Таков был сюжетный тупик. из которого по-другому выходили Лусси и Ланувин, а позже и Джек Уайт, которые использовали вложенные к сокровищам записки для того, чтобы рассказать через них свои истории. Литература легко снабжает нас тем, чего так не хватает в нумизматике, сведениями о владельце, которые сокрыты за его кладом.